Рейнхара. Ранним утром, приоткрыв один глаз, наблюдаю за упрямым солнечным лучиком, проникшим через маленькое отверстие между двух плотных парчевых штор темно-зеленого цвета. Легкий ветерок из-за приоткрытой створки окна слегка всколыхнул ткань, и лучик скользнул по моей руке. Я приоткрыла второй глаз и потянулась на кровати, вдохнув полной грудью. Отбросила одеяло, столкнув его ногами в сторону. Встала и подошла к окну, раздвинув шторы, пуская в свою жизнь снова яркий свет. После негромкого стука в дверь в мои покои вошли две миниатюрные прислужницы — Рина и Кора. Девушек-моралок в мне выбирал Джордан, лично проверив на детекторе опасности их намерения. Он и всех придворных служащих выбирал сам, пока я занималась похоронами родителей и поиском Джордана. Регент из меня паршивы, к сожалению. Но и Эдриана я не могу выпустить, поставив под сомнение свои права. Прошла неделя с той длинной ночи. Сначала бессонной в Царксе, а потом печальной здесь, в столице. Боль потери немного притупилась, и пришло понимание того, насколько все в нашей жизни относительно. И то, что угол зрения — вещь, не имеющая абсолютной точности, а лишь приблизительные значения. Я вижу все, что делает Джордан, чувствую его помощь, но не могу преодолеть себя. Как поверить, как довериться, не прекращая прокручиваю в голове мысли о том, что его забота лишь из-за престола. В ушах звучит голос Сары, зачитывающей его оскорбительные записи обо мне. Его сокрушительная исповедь о том, что он вообще не умеет чувствовать, и им движет одно желание получить трон. Наверное, поэтому он приходил ко мне в образе Джея, а потом играл новую роль неприступного Джордана Старкса. Да, я только и делаю, что перематываю в голове встречи с Джеем, воссоздаю хронологию последних событий. Как он мог находиться рядом со мной в доме Джордана и смотреть на себя спящего? Пытаюсь вдумываться в суть темной личности Джея, и мой разум закипает. Поиски Дориана приводили меня к сильнейшим оракулам и астралам Парисандра. При помощи астралов я несколько раз пыталась связаться с родителями и попросить у них прощения. Но те лишь разводили руками, говоря, что высшие силы не дают разрешения на связь с умершими. В чем тогда сила этих медиумов? Как они вообще учились в Академии Всесилия? То же самое можно сказать и про оракулов. Трое провидцев с разных концов Парисандра начинали захлебываться кровью, пытаясь узнать местонахождение Дориана, а потом все трое, как один, падали в обмороке и, приходя в себя, пели одинаковую отговорку «высшие силы не позволяют вмешиваться». Удобная фраза. Наверное, в академии они экзамены сдавали на отлично, ведь можно просто взять и свалить все неудачи на божественные запреты. «Зачем мне тогда эта академия?» «Конечно, тут и со своими убеждениями можно поспорить, ведь Феруарта многому меня научил. Но все же не всему, ведь я недолго была студенткой». Рина наконец-то закончила с моей прической. Она по обыкновению заплела мне какую-то сложную косу, а Кора подготовила одежду и умело нанесла макияж. Надев черную блузку с изящной брошкой в виде белой орхидеи и брюки кремового цвета, обула аккуратные туфельки спустилась в холл, где меня встретил Элиот Робертс, заменивший погибшего секретаря. Мистер Робертс — друг моего отца-дяди Питера Штерна, сильный маг воздуха. Он и его жена Рита Робертс — одни из немногих выживших, кто всегда стоял на стороне Дориана. После нападения его черные волосы заметно посидели, и взгляд серых глаз не скрывает грусть. Джордан назначил Элиота решать текущие вопросы, в которых я сама с трудом разбираюсь. — Ваше Величество, нужно подписать несколько приказов. Сдержанно начал секретарь. — А у меня, Ваше Величество, каждый раз вызывает тоскомину на зубах. — Рейнхара, мистер Робертс, Рейнхара. напомнила упрямцу свою просьбу называть меня по имени. — Не положено, Ваше Величество. Приказы в кабинете короля. Отрапортовал мужчина, провожая меня в роскошную банкетную залу к аккуратно сервированному столу с королевским завтраком. Наспех заглотив бутерброд с ветчиной и сыром, фруктовые ассорти, запила все это чашечка горького кофе и отправилась в кабинет. Открыв дверь, в раздумьях прошла к столу из карпуса и не сразу заметила букет белых роз в красивой вазе. Подошла к нему ближе и вдохнула приятный аромат. Обнаружив записку, почувствовала легкое волнение, но, как оказалось, напрасно. — Ваше Величество, выражаю вам свое почтение и желаю прекрасного дня. Валентина Браун Было написано в записке. Валентина Браун был наместником Рутера, торгового города, соседствующего с Фаурином. Сорокалетний полноватый мужчина уже выразил два дня назад свое желание взять меня в жены. Дескать, он завидный холостяк, а государству нужна крепкая мужская рука, ведь неизвестно, вернется ли Дориан Норт по А таких наместников в течение траурной недели было несколько. Паломничество началось сразу же после газетных публикаций о том, что произошло в столице. Желтоватые тонкие листы бумаги пестрели статьями, где зачастую обсуждался мой внешний вид, полеты на драконе, и с особой тщательностью обмусоливались мои кости и моих настоящих родителей. Меня абсолютно не тронули публикации с заголовками Скандал века и Королева Реген Самозванка на драконе. Я поступала просто. Надевала свою обычную одежду, садилась на шторма и улетала на поиски Дориана. Дракон рассказывал мне последние дворцовые сплетни. Как оказалось, многие, особенно прислуга, воспринимают моего фамильяра как глухонемую, огромную рептилию, что для меня оказалось очень удобным. Поэтому я знаю, что самые языкастые, печатные издательства Джордан Старкс сразу же закрыл навсегда. Наместникам тактично запретили посещать королеву-регента по негосударственным делам в ультимативной форме. Опять же, кто запретил? Верно, Джордан Старкс. Он действует очень тонко, практически незаметно. За последнюю неделю мы, наверное, и пару слов друг другу не сказали. Каждый раз, натыкаясь на его хмурый ледяной взгляд, мне хотелось залезть подальше в свою скорлупу. Хуже всего мне бывает в те моменты, когда в размышления вклиниваются угрозы Алеандра. В прах разрушая мои принципы, и все мое естество начинает требовать, чтобы я посылала к демонам свои обоснованные страхи, оставляя лишь одно желание — вцепиться изо всех сил в любимого, снова чувствовать вкус его поцелуев, принимать нежное объятие, терять голову от чувственных слов и тонуть в омуте его небесно-голубых глаз. но между нами стоит большое и жирное «но». Я молюсь, чтобы Дориан нашелся живым, и не успокоюсь, пока не найду его, потому что это не мой трон. Только не имея ничего за своими плечами, я смогу поверить в то, что Джордану нужна именно я. Приказы, приказы, приказы... Внимательно вчитывалась в каждый лист. Подписала все пять, кроме шестого, в котором должна поставить гербовую печать и свою же подпись, соглашаясь с тем, что Рейнхар Штерн больше не существует, а появилась Рейнхара Норд-Парисандрийская. Элиот упрямо подсовывает мне эту бумагу, а я упрямо рву ее на клочки и выбрасываю в мусор. Я желаю продолжить свою жизнь под фамилией Штерн. Держу пари, завтра снова услышу норовоучение от секретаря, что это недопустимо, родовой кристалл подтвердил мое право, а мне стыдно перед родителями. Я словно предательница, хотя ко дворцу меня привела именно жажда мести за них. Проведя в кабинете короля положенный час, а это время, которое я честно отрабатываю в качестве регента, чтобы меня совесть не мучила, Я вернула ценный увесистый фолиант права и обязанности парисов на полку высокого книжного шкафа и с легким сердцем поторопилась в свои покои, чтобы переодеться в удобную для полета на шторме одежду. Шагая по длинному коридору вдоль стен, увешанных портретами нордов всех поколений, которые я упорно игнорирую и не рассматриваю, услышала топот бегущих ног, а потом оклик коры. «Ваше Величество, простите!» «Ваше Величество, но для вас посыльный принес важное послание. Просили передать лично в руки. Вот!» Прислужница протянула мне конверт с очень знакомым почерком. Эти своеобразные изогнутые буквы точно принадлежат Люсе, хотя отправитель не указан. Поблагодарив кору, я забрала письмо и чуть ли не бегом направилась к себе. Закрыла дверь на защелку и быстро разорвала конверт, вытаскивая в четверо сложенный лист. «Подруга, надеюсь, это письмо читаешь именно ты. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы оно дошло к тебе. Сама знаешь, что посещать Парисандр вампиром нельзя, да еще и с визитом к королеве Регенту. Что тут сказать? Я в шоке. Мне безумно хочется узнать все подробности, но в Торлеоне нет ни одной статьи о перевороте. Мы гостили пару дней в Царксе у юана Гонга, друга Дэймона. Друга Дэймона и доверенного лица каратора Малфа от Йоана и узнали о тебе. Подруга, прими наши с Дэймоном искреннее соболезнования. Мне так жаль. Царл сейчас тоже скорбит. По возвращении из Парисандра он узнал, что его матери Селесты Малф не стало. Мистер Гонгио что-то о духе рассказывал, но я ничего не поняла. Рейни, если сможешь посетить Торлеон, я буду очень счастлива. Адрес знаешь. Крепись, ты у меня сильная, я знаю. Прочитав письмо, я такая села на пол. Боги, как же стыдно. Царл оказал мне помощь, когда она была нужна мне, а я даже не соизволила посетить его, хотя он просил. Так, поиски Дориана на сегодня отменяются. Мне нужно срочно попасть в Царкс. Мы вряд ли пройдем со штормом через портал над океаном, значит, придется через Тарксис. А Регенту туда можно добраться только на Векторе, значит... Мигом переоделась в удобную одежду, схватила документальную карту Рейн штерн и, никого не предупреждая, незаметно пробралась к шторму, чтобы Элиот не задавал вопросов. — Не хочу ему врать, он хороший, — по пути рассказала фамильяру о своем плане тайно проникнуть к порталу. Не хочу никакого пафоса и официоза, и не хочется лишний раз привлекать к себе внимание. Шторм приземлился, придавив несколько кустарников своими лапами, недалеко от врат Старксиса, как раз в том лесу, где я пряталась от бандитов, а Джей спас меня в первый раз. В голове скользнула мысль, что нужно все же поговорить с Джортоном на эту тему, дать ему возможность объясниться. «Если он захочет, конечно». Стряхнула головой, выветривая неприятные чувства, бередящие душу. При виде безупречных огромных кованых врат с двумя лиственными деревьями по бокам ворот, за которыми прячется город моих разбитых надежд и несбывшихся желаний, набрала в легкий воздух и нацепила маску уверенности. Стражники оглядели меня с ног до головы, о чем-то пошептались между собой, и один с длинной бородой и большим носом спросил. «Штерн!» «Теска ведь? Ты же не та самая!» Видно, как они боятся, оконфузиться Вроде данные имени не совпадают, но внешний облик обычной девчонки в спортивном костюме и кроссовках далек от их представления о королевских особах. «Не, я не та! Она вон там!» — сказала я на манер простолюдинки и указала пальцем вверх. «А я просто теска! Просто удачное совпадение! Тем более, что она-то уже наверняка Норт. А, ну да, точно. Плечи мужчин сразу расслабились, и интерес ко мне явно пропал. Быстро пройдя сине-зеленый круг постконтроля, я пожелала им отличного дня, надвинула посильнее на глаза козырек своего объемного кепи и двинулась в сторону городского управления со стационарным порталом. Чтобы не встретить знакомых, я старалась идти очень быстро и довольно скоро запарилась в своем костюме. В отличие от Фурина в Старксисе. Осень решила не наступать, в небе светит яркое солнце, согревая своими лучами пернатых жителей и сильно надоедает местным обитателям, представителям трех раз. хотя в Царксе в это время уже прохладно. Мой путь пролегал через улицу с видом на храм богини, и ее величественный колос высится над округой, надменно взирая на этот город. И тем не менее, запах волшебства все равно витает здесь, очаровывая. и окутывая своей потрясающей аурой, наверное, потому что он наполнил им. Даже брошенная мной Академия, мимо которой я сейчас быстро прошмыгнула, не вызывает такой сильной тоски, сжимающей грудную клетку. Подойдя к административному зданию, открыла высокую деревянную дверь и прошла к стражникам, курирующим портальное перемещение. Нараспев, рассказав им ту же сказку, что и на главных вратах города, оплатила переход, с улыбкой поблагодарила и пожелала отличного дня. Светящееся прямоугольное окно вспыхнуло, открыв путь через небольшой тоннель, ведущий к раздвоенному дереву, сквозь которое виднеется выход в Царкс. Я похвалила себя за то, что все ловко провернула и могу также завтра попробовать попасть в Торлеон к Люси. Приблизившись к дереву, чуть не взвизгнула от того, что кто-то резко схватил меня за руку, А мой рот накрыла большая ладонь в кожаной перчатке. От неожиданности я выпустила столб молний, но они остались в тоннеле. Запах пепла ударил в нос, а через мгновение глаза ослепли. Запах пепла ударил в нос, а через мгновение глаза ослепил яркий солнечный свет, льющийся из окна моей комнаты во дворце. Положение моего тела сравнялось с горизонтом из-за того, что Джей Перевоплотившись в Джордана, толкнул меня на кровать. Я попыталась встать, но он грозовой черной тучей навис надо мной, замораживая ледяной бурей своих глаз. «Какого демона? Что ты там делала?» Сквозь зубы прошипел он. «Какого демона вы, ваше превосходительство, ведете себя так со мной? Вы забываетесь!» В такой же грубой форме попыталась вразумить его. отползла к другому краю кровати чтобы наконец то ощущать твердую поверхность под ногами забываюсь назвалась регентом заруби на своем носу что ты не можешь делать все что тебе вздумается ваше величество он желчно выплюнул последние два слова что ты забыла в Царксе? — вас это не касается меня переполняет бешенство какое право он имеет так себя вести со мной По телу пробежала волна горячих импульсов, а сердце заклокотало в области горла. Мы сцепились в боевом танце наших глаз. Еще немного, и воздух наполнится искрами нашего напряжения. — Да? Не касается. А может, не стоило от тебя тащить к родителям? Так бы и продолжала гостить во дворце Царова. Помешал тебе? Или ты собиралась выйти замуж за него? Его глаза презрительно сощурились. Словно перед ним стою не я, а что-то отвратительное. Он выкрикивал оскорбительные слова, а во мне поднимался ураган жгучей обиды. Меня всю затрясло от злости, и в мою голову не пришло ничего другого, как тоже сделать ему больно. — А что ты из-за трона печешься? Не оставляешь надежд править Парисандром? Несколько секунд, которые тянулись целую вечность, мы мерились полыхающими взглядами, пока Джордан не сменил облик, и не растворился, оставляя запах пепла. Я не успела выдохнуть, как через миг, он появился снова, схватил меня за руку, возвращая в портальный тоннель. — Беги! Хочешь к нему вперед! Только приведи себя в порядок! Я уставилась на него, не понимая, что со мной не так, пока не увидела на его ладонях две большие водяные сферы. Он обрушил их противным холодным потоком на мою голову. — Беги! Только макияж поправь, он у тебя потек! Процедил он, кривя губы, и исчез. «Он просто взял и оставил меня здесь, в таком виде?» Спросила я в пустоту. Первое мое желание было дать волю чувствам и разреветься. Но я сдержалась. Уверенно и неторопливо просушила себя и одежду воздушными потоками, благо желающих пройти через портал не было, подняла с пола свое упавшее кепи и вышла обратно в Старксис, гордо приподняв подбородок. «О, мисс, вы так быстро!» — встрепенулся страшный, ожидая моего скорого возвращения. Пробубнив в ответ что-то невнятное, я поспешила убраться подальше от этого города. Весь обратный путь я мысленно выливала на этого лживого градоправителя всевозможные ругательства. «Чупорный гад! Зараза! Демонов-мерзавец! Как он вообще узнал о моем местоположении?» На мне сейчас нет ни одного выслеживающего альбастроинового украшения. Шторма не мог никто заметить. Он находится достаточно далеко от врат. Никаких версий, кроме той, где стражники главных врат все же не поверили моей сказке и доложили ему. — Гад какой! Почему он ведет себя так, словно это я поступила с ним подло, а не наоборот? Это он должен был просить прощения, а он... Гад! Гад! Гад!» Так я и шла бездумно, как помог навигатору векторов до ворот, пока меня не схватила за плечо чья-то рука. Первая мысль была, что это опять Джордан, и я, разворачиваясь к нему, заготовила ладонь для хлестка пощечины. Как замечательно, что у ректора пульсили такая быстрая реакция. Он перехватил мою руку и щелкнул пальцами. — Успел. Теперь мы под иллюзией. Рейнхара, ты вся светишься в прямом смысле слова. У тебя снова неконтролируемые вспышки стихии? «Быстро вдох-выдох!» — попросил феруарта, взяв мои ладони в свои, пока я, глотая воздух, пыталась осмыслить происходящее. Перевела взгляд на свои руки. «Ох!» — вены пульсируют электрическим током, как и раньше. «Почему этот падший гад так действует на меня?» «Ну, что тут скажешь?» — как не сдерживала я себя, а волю чувством в итоге дала на плече у рыжего ректора. «О, ваше величество! Кто тебя расстроил?» «Ну-ка, идем со мной!» Заговорив в ласково приказном порядке, Пульсиль повел меня в ресторан, около которого мы стояли. Феруарта выбрал столик, уютно расположившийся в приличном отдалении от остальных. Мужчина заказал для меня кофе и протянул платок, чтобы утерла с глаз свои проступившие эмоции, которые не позволяли разглядеть красоту внутренней обстановки ресторана, ни гостей в нем. «Все, я в порядке, спасибо большое!» Шмыгнув, ответила ректору, глядя во взволнованные темно-синие глаза. «Рейни, неужели ты вернулась, чтобы снова учиться?» В его интонации не было сарказма. Я вернула ему влажный белый платок, и он спрятал его в нагрудный карман своего дорогого синего брендового пиджака в светлую клетку. Ректор всегда умел найти верный подход, хоть к человеку, хоть к дракону. «Нет, мистер Пульсиль, вы это и сами знаете». Спрятав глаза в чашке, притворилась, что внимательно рассматриваю ее содержимое. «Рейни, можно тебя так называть? Или все же по титулу?» Получив мое согласие, ректор продолжил. «Не сейчас, конечно же. Сам понимаю, что пока короля нет, ты не сможешь. А потом я прошу прощения за поступок моей дочери». Знаешь, женская ревность порой заставляет совершать ошибки, а любовь вообще толкать на безумные поступки. И я никого не оправдываю. К тому же... Сара покинула Старксис. Его превосходительство сообщил мне об этом. Мистер Пульсиль, может быть, это прозвучит слишком высокопарно, но я благодарна ей за правду. Жить во лжи намного хуже. Искренне заверила мужчину. Феруарта сделал облегченный выдох, и я непроизвольно повторила за ним, чем вызвала теплую улыбку на холеном, слегка веснущем лице. Я уважаю ректора за его справедливость и честность. Он не стал относиться ко мне хуже после того, как Джордан бросил его дочь из-за меня. Мне импонирует его искренняя преданность делу. Не изменится ли мое мнение в конце нашего разговора? — Вообще, Рейни, наша встреча... Либо чудесное совпадение, либо богиня услышала мои желания. Мне не нравится чересчур хитрый блеск его глаз, и улыбка стала уж очень нерасполагающей. Ректор-мастер в плане расположения к себе. Мистер Робертс игнорирует мои послания с просьбами об аудиенции, а его превосходительство лишь разводит руками. Я собирался завтра без прошения выехать в Фаурин во дворец. Ректор издалека начал о том, как ему жалко терять время на дорогу, потому что норды испокон веков твердо стоят в своем решении о запрете порталов на территории Париссандра. Соглашусь с Феруарто, что это очень экономило бы время. Связные браслеты и те используются лишь последние два десятка лет. Поэтому ректор ценит свою свободу в Старксисе из-за очень современных взглядов и активных дипломатических отношений. и вот меня плавно начали подводить к цели желаемого визита. Э, Ренни, ты же знаешь, что в эту субботу состоится Василиск? Праздник в честь Дня образования Академии в Всесилия. Это прежде всего дипломатично...» «Вы издеваетесь?» Я резко перебила ректора, чуть не поперхнувшись своим латы. «Какой праздник? В Парисандре Траур по погибшим! Король не найден! Вы вообще в своем уме?» Естественно, что Эллиот не давал вам разрешения на эту беседу. Да я чуть не выплеснула на ректора остатки своего кофе. — Ренни, послушай. — Не собираюсь. Я своих родителей похоронила. Неделя. Прошла лишь неделя. А вы устраиваете танцы на пепелище? А как же студенты, чьи родители погибли? Внезапно я запнулась, начиная кое-что соображать. — А его превосходительство выходит дал на это разрешение? Ректор почесал свою огненную шевелюру, пока я прожигала его взглядом. Красноречивая заминка с ответом сказала мне все. — Какого демона, мистер Пульсиль? Я почувствовала, как гнев вновь начал закипать во мне. — Ваше Величество. Ректор вдруг начал с титула. — Вы регент этого государства, а не маленькая взбалмошная девочка. Вы выбрали эту дорогу обратного пути, увы, нет. «Если вы только не поддадитесь ребячеству и не сбежите, как это сделали принцы!» «Король найдется, и я передам ему полномочия!» — выпалила я, подскочив со своего стула. «Но принцесса Перисандра быть не перестанете!» Феруарта пожал плечами, глядя на меня осуждающим взглядом. «Присядь, Рейни! Нам необходим этот праздник! Во все времена танцы на пепелище были, есть и будут!» Тебе нужно больше времени посвятить истории. Эти праздники дают нашим гостям понять, что мы сильны духом, и ничего нас не сломит. Среди студентов уже ходят слухи и домыслы о развале Парисандра. Смерть короля повлекла за собой несколько переворотов. Если наши правители не могут разобраться со своей властью, грош цена нашей стране и его превосходительство это понимает, потому что он грамотный политик. Я лишь фыркнула. Знал бы ректор, какой из-под швангела замечательный политик. Псих. Что он устроил мне сегодня? Да, я неопытно и импульсивна, но мне восемнадцать, а не несколько веков. Скрестив руки на груди, я замолчала и отвернулась в сторону окна. Царл снизу поставки солесоров, не объясняя причин. Торлеон уже заявил о невыполнении пунктов договора. Нам нужен этот праздник. После него начнутся межрасовые турниры. Зачем сотрясать воздух? Вы и так все решили без моего разрешения. Короли всегда посещали Василиск и зачитывали торжественную речь. Твое дело, Ваше Величество, кем быть? Маленькой хныкающей девчонкой или грамотным правителем? Ты успокоилась, и мне уже пора возвращаться в Академию. Недовольно проговорил Пульсиль и оставил меня одну в этом маленьком ресторанчике. Просидев еще несколько минут, справляясь со своими внутренними метаниями, Заметила повышенное внимание к себе гостей с ближайших столиков. Ректор ушел, и иллюзия последовала за ним. Натянув на голову Кепи, поспешила ретироваться подальше отсюда и поближе к своему дракону. Вернувшись в лес к фамильяру, заметила на его спящей довольно чешуйчатой морде несколько пегих птичьев перьев. — Лакомился? — спросила я, направляя на него очищающие воздушные потоки. Перышки взметнулись подобно осенним листьям и опали на заросшую травой землю, но примятую мощной серебристо-голубой тушей. — Мне было скучно, пока ты там определялась, где тебе лучше, в столице или в Старксисе, — проворчал фамильяр, лениво приоткрыв правый глаз. — Погоди, ты чувствовал мои перемещения? — дракон угукнул. — А почему не полетел спасать меня? — возмутилась я. — И как это понимать? Ты не испытывала страха. Эти эмоции я хорошо помню еще с тех дней, когда жил на твоем теле. Шторм буквально дал мне словесный щелчок по носу своей невозмутимой интонацией. Ах, так, значит? На чьей вообще ты стороне? — в шутливой форме спросила я его. На эту родную тушу обижаться невозможно. — На, получай! — направив ладони на шторма. Я с удовольствием прощалась с накопившейся энергией и негативом. Дракон встрепенулся и выставил свою грудь потоком, иногда пытаясь поймать их пастью, словно игривый щенок, который того и гляди начнет вилять хвостом, срубая верхушки хвойных деревьев. Мои высокоразрядные молнии впитывались в чешуйчатую шкуру, как вода в песок. Очистив свой разум, я взобралась на свое седло и приготовилась отдаться воздушному течению, прорезая бархатистые кучевые облака. В них, как нигде больше, я чувствую свою свободу, свою жизнь, свой внутренний мир. Здесь нет титулов и правил, нет обязанностей и запретов. Все просто. Просто течение, просто небо, просто я и просто шторм. Рейнхард не знает, что каждый ее шаг сопровождает взгляд темного. Он до последнего надеялся, что в Старксис она идет к нему. Что на него нашло? Он сам не знает, почему не сдержался, эта ревность выжигает его до дотла. А сейчас он снова бредет за ней по пятам, как голодная собачонка и вспоминает свои насмешки над фантомом, который еще несколько месяцев назад также брел за ней по ночам.